Восьмой месяц. Тридцать третья неделя. Развитие ребенка. Пользуясь своими пробудившимися чувствами, 42-сантиметровый и 1900-граммовый ребенок прислушивается к шумам и голосам, доносящимся извне. Он уже способен сохранять первые воспоминания и поэтому после рождения узнает знакомые голоса своих родителей. Если вы будете регулярно петь ему что-нибудь, например, колыбельную песню, то после его появления на свет сможете побаловать и успокоить его старой любимой мелодией. Большую часть времени ребенок, окруженный уютной обстановкой, проводит в ожидании великого дня своего рождения. Ему комфортно и тепло, благодаря жировой прослойке, средняя температура тела ребенка по сравнению с материнской. Выше почти на целый градус. До родов вес ребенка должен еще основательно увеличиться. Примерно полтора килограмма прибавки вполне реальны. 9 из десяти детей уже заняли наилучшую стартовую позицию, головкой вниз, в направлении материнского малого таза, а ножками вверх, к маминым ребрам. Организм матери. Наступает так называемая подготовительная фаза. Вы все чаще думаете о родах и предстоящем отделении ребенка. Это может отрицательно сказываться на вашем настроении, вызывать у вас опасения и страхи. Чем больше вы сейчас будете заниматься такими приятными вещами, как обстановка и украшение детской комнаты или упражняться в уходе за младенцами на кукле или плюшевом медведе, тем скорее преодолеете неприятное состояние предродового стресса. Ваша подвижность теперь существенно ограничена, а физические и психические нагрузки возрастают. Нарушение сна, проблемы с кровообращением, головные боли и дурнота совсем не так уж редки. Иногда к ним присоединяются новые недомогания, боли в верхней части живота или в середине спины. Врач обязательно должен выяснить их причину. Если вы непременно хотите кормить ребенка грудью, то с этого времени вам следует дополнительно повысить энергетическую ценность своего ежедневного рациона на 450 калорий. Таким образом, ваша первоначальная норма, составляющая в первые месяцы беременности 2200 калорий, в общей сложности увеличивается на 750 калорий на текущей неделе. С этого времени вам, возможно, придется ходить на профилактические осмотры раз в неделю. Это важно при болях в животе немедленно к врачу. Боли в верхней части живота, особенно справа, могут быть признаком преэклампсии. Если у вас появились такие неприятные ощущения, вы должны немедленно обратиться к врачу. Боли в верхней части живота. Эти боли, как и изжога, появляются отнюдь не только вследствие усиленного давления на желудок или боксерских ударов ребенка в печень. За ними могут скрываться воспаление желчного пузыря или желчные камни, которые при блокировании пузырного или общего желчного протока могут вызывать болезненные колики. Желчные камни часто образуются во время беременности поскольку в этот период в женском организме нарушается жировой обмен. При разложении эстрогена в печени происходит повышенное выделение холестерина. Обычно в качестве лечебного метода рассматривается удаление желчных камней или всего желчного пузыря. Но во время беременности такие операции делаются чрезвычайно редко. Женщине в положении врач, скорее всего, пропишет обезболивающие средства и порекомендует соблюдать диету. В первую очередь нужно избегать продуктов, вызывающих колики. К ним относятся, в частности, капуста, бобовые, сваренные вкрутую яйца, кофе, а также жирная и жареная пища. Стеноз мочеточников. Положение, занятое ребенком, иногда становится причиной сужения или смещения мочеточников. При этом нарушается нормальный отток мочи и создаются благоприятные условия для ее заброса обратно в почечную лоханку. На этот процесс могут указывать как боли в средней части спины, справа и слева от позвоночника, так и тупые колющие боли в области мочевого пузыря. Нередко эти неприятные симптомы сопровождаются повышением температуры чье происхождение обязательно должен выяснить гинеколог или уролог. Чтобы сделать суженный мочеточник снова проходимым, в него обычно вставляют тонкую трубку-шину, которая может там оставаться до родов и даже после. Из врачебной практики «Гипертония беременных и преэклампсия» Под артериальной гипертензией беременных понимают обусловленное интересным положением заболевание с такими характерными симптомами, как повышенное давление, увеличение белка в моче, отёки и расстройство функции печени или почек. Для обозначения этого состояния долгое время употреблялось собирательное понятие гистоз. Сейчас оно используется всё реже, так как термины гипертонии беременных Преклампсия и синдром Хелп гораздо точнее описывают различные варианты болезни. Все они имеют один общий признак – повышенное артериальное давление, гипертония, впервые дающая о себе знать во время беременности. Точно определить причины болезни пока не удается. Возможно, ее истоки коренятся в неправильном развитии плаценты, когда под влиянием иммунологических или наследственных факторов Ее кровеносные сосуды формируются с отклонениями. В результате появляются нарушения в кровоснабжении матки и детского места, как следствие повышения артериального давления у матери и замедленный рост ребенка. Факторы риска развития приэкломпсии. Первая беременность. Предшествующая приэкломпсия. Наследственная предрасположенность, если мать или сестра тоже страдали приэкломпсией. Многоплодная беременность, наличие хронических заболеваний, например, гипертонии, диабета или заболевания почек, нарушение свертывания крови или аутоиммунные заболевания, возраст старше 40 лет, излишний вес. Гипертоническая болезнь и приэкломпсия встречаются у 3-5% от всех беременных и в большинстве случаев проявляются незадолго до родов или непосредственно перед родами. При лёгкой форме опасность для матери и ребёнка невелика. У 1-2% беременных тяжёлая преэклампсия начинается ещё до 35-й недели и может привести к многочисленным осложнениям как у матери, так и у ребёнка. Преэкломпсия. Для того, чтобы уверенно диагностировать это заболевание, Врач пользуется различными методами обследования. Измерение артериального давления. Важно, чтобы давление измерялось в состоянии покоя. Поэтому для создания оптимальных условий вам нужно сначала 10 минут отдохнуть в приемной. Проследите, чтобы манжета была достаточно широкой. Если она слишком узкая, показатели могут искажаться в сторону увеличения. Во избежании ошибок при повышенных значениях артериального давления следует через 10-30 минут произвести повторное измерение. Если обстановка врачебного приема заставляет вас волноваться, то иногда лучше, вернувшись домой, измерить давление еще раз и записать показатели. Позже их можно будет показать врачу. Возможно и круглосуточное измерение давления с использованием полностью автоматизированных приборов. Анализ мочи. На каждом профилактическом осмотре моча проверяется на наличие белка. Во время беременности его присутствие в моче обнаруживается довольно часто. Но если количество белка превышает определенный предельный показатель, то это указывает на заболевание. Причина – помимо преэкломпсии может заключаться в инфекции мочевыводящих путей. Наблюдение за скоплением жидкости в тканях. Типичными признаками при эклампсии являются заметные отеки лица, рук и ног. Если ноги у вас тяжелеют только по вечерам, после того, как вы долго стояли или ходили, то беспокоиться не следует. Местные ограниченные отеки не связаны с заболеванием. Контроль кровотока в сосудах матки. С помощью доплерсонографии угрозу возникновения преклампсии удается распознать еще на 20-24 неделе беременности, когда изменения в кровотоке становятся уже очевидными. В этом случае интервалы между осмотрами беременной сокращаются, чтобы можно было своевременно выявить опасности, грозящие ребенку. Лечение Если преэклампсия появляется после 37 недели, то врачи могут настоять на искусственной стимуляции родов. А в это время ребенок уже достаточно подрос, чтобы увидеть белый свет. Если же плод еще слишком мал и его существование вне материнского организма чревато большими проблемами, то лучше занять выжидательную позицию. Следует взвесить все риски и болезнь матери и недоношенность ребёнка, чтобы определить, кто из них подвергается большей опасности. Полезная информация – артериальная гипертензия беременных. Понятие «артериальная гипертензия беременных» служит для обозначения различных болезненных состояний. Прежде всего, имеются в виду следующие заболевания – гипертония беременных. О гипертонии беременных говорят, если артериальное давление беременной женщины больше 140 на 90 мм ртутного столба и впервые повышается после 20 недели. Тяжелая гипертония беременных. Если показатели артериального давления превышают 160 на 110 мм ртутного столба. При эклампсии диагноз ставится, когда наряду с повышенным давлением наблюдается белок в моче в количестве более 300 мг в день. На преэклампсию могут указывать и такие клинические проявления, как головные боли, двоение и рябь в глазах, боли в верхней части живота, тошнота и рвота. Эклампсия – тяжелейшая форма преэклампсии, сопровождающаяся судорожными припадками. Снижение материнского давления с помощью медикаментов может привести к возникновению дефицита в жизнеобеспечении ребенка, Поэтому лекарства, как правило, назначаются лишь при показателях артериального давления свыше 160 на 110 мм ртутного столба. Если при эклампсии не слишком выражено, то частых амбулаторных осмотров с контрольными обследованиями обычно оказывается вполне достаточно. При этом значительную роль играет соблюдение щадящего режима. Избегайте любого напряжения. Хорошо сбалансированное питание с большим количеством овощей и фруктов тоже поможет вам стабилизировать свое состояние. В вашем рационе обязательно должен присутствовать и полноценный белок, содержащийся, например, в морской рыбе. Только следите за тем, чтобы не потреблять слишком много калорий. Ни в коем случае не следует отказываться от соли, как это часто рекомендовалось раньше. Так называемые рисово-фруктовые разгрузочные дни тоже нецелесообразны. Сознательное ограничение потребления жидкости и соли может даже стать опасным. Мочегонные средства, включая специальные травяные чаи, обычно лишь ухудшают картину болезни. Кровь все больше густеет и течет по сосудам еще хуже. Она с трудом преодолевает плаценту, снабжение ребенка в утробе матери ухудшается. Если непокой и щадящий режим, несбалансированное питание не помогают стабилизировать артериальное давление и уменьшить содержание белка в моче, то необходимо лечь в больницу. Регулярные и частые наблюдения за состоянием плода при преэклампсии имеют очень большое значение, так как это заболевание способно вызвать нарушение процесса роста ребенка которые, в свою очередь, отрицательно воздействуют и на все остальные сферы его развития. Выраженные формы преэклампсии ведут еще и к кислородному голоданию. Посредством доплерсонографии можно, однако, быстро выяснить, каково положение дел со снабжением ребенка. В зависимости от тяжести заболевания контрольные обследования производятся с большей или меньшей частотой. Определение интервала между обследованиями зависит и от того, как обеспечивается ребенок всем необходимым и какого срока достигла беременность. В некоторых случаях контроль производится два раза в день, а иногда бывает вполне оправдан и 14-дневный интервал. Пока вы четко соблюдаете установленный режим обследований, ни вам, ни вашему ребенку ничего серьезного не угрожает. Как только ситуация начнет ухудшаться и становиться критической, медикаментозным путем будут вызваны искусственные роды. При легкой форме преэклампсии для самопроизвольных родов нет никаких препятствий, конечно, если ребенок достиг хорошего уровня развития и рассчитанный срок родов не за горами. В тяжелых случаях, связанных с нарушениями в жизнеобеспечении ребенка, Наилучшим выходом часто оказывается кесарево сечение, поскольку нагрузки на ребенка при этом не так высоки. Обычно роды обещают матери выздоровление. Болезнь исчезает так же внезапно, как появилась. И все-таки в первые дни после родового периода частый контроль артериального давления еще необходим, поскольку иногда, хотя довольно редко, при эклампсии неожиданно возвращается снова. Но через несколько дней она вновь проходит, и вы можете наконец-то порадоваться своему ребенку. Он теперь в безопасности. С рождением риск кислородного голодания остался позади, и его нормальному развитию ничто не мешает. Дополнительная информация. Синдром Хелп. Синдром Хелп – это заболевание матери, которое может возникнуть только во время беременности. Речь идет о тяжелой форме преэкломпсии, сопутствующими нарушениями свертываемости крови, функции печени и почек. Обычно болезнь развивается во второй половине беременности. Чем она вызывается, до сих пор не выяснено. Своим названием синдром обязан тем физиологическим изменениям, которые определяются лабораторным путем. Химолисис. Гемолис. Elevated liver enzymes – повышение уровня ферментов печени и low platelets – низкое число тромбоцитов. То есть наряду с распадом красных кровяных телец для этого заболевания характерно повышение показателей ферментов печени и резкое сокращение количества тромбоцитов. Диагноз. Синдром HELP может возникнуть и полностью проявиться в течение всего нескольких часов. При отсутствии лечения он представляет для матери серьезную опасность. Его первые признаки таковы – боли в животе, прежде всего, в верхней его части справа. Из-за нарушенного кровотока в печени происходит ее растяжение, от этого и возникает боль. Могут появиться сильные отеки на руках, ногах и на лице. Возможно повышение артериального давления и увеличение содержания белка в крови. Тошнота, расстройство зрения и желтоватая окраска кожи также предупреждают о развитии синдрома Хелп. Диагноз подтверждается результатами лабораторных анализов, позволяющих судить об изменениях, происходящих в крови и в печени. Поскольку не всегда у больной присутствуют все симптомы, диагностировать синдром Хелп бывает, к сожалению, непросто. Так у 20% больных женщин показатели состояния печени и свертывания крови существенно изменены, в то время как давление и моча остаются в пределах нормы. Кроме того, описанные признаки встречаются во время беременности очень часто и далеко не всегда являются предвестниками развития синдрома Хелп. Поэтому, конечно, было бы неправильно при каждом появлении отеков на ногах или тошноты предполагать у беременной синдром Хелп. Лечение. Предсказать, как будет развиваться синдром HELP, очень трудно. Иногда симптомы исчезают сами собой, но возможно и их быстрое нарастание. При условии, что ребенок созрел и до рассчитанного срока остается совсем немного времени, лучше всего ускорить роды. Если же мать заболевает до 34 недели беременности, то сначала необходимо ввести препарат, стимулирующий развитие лёгких, чтобы облегчить ребенку первые дни после рождения. Дополнительная инъекция кортизона поможет улучшить состояние матери. В любом случае важен частый лабораторный контроль материнских показателей, чтобы при их ухудшении можно было своевременно сделать кесарево сечение. Бывает, что синдром Хелп возникает лишь после родов. Симптомы те же. Боль в верхней части живота справа. Повышение артериального давления, иногда сильный кожный зуд. Через 3-4 дня болезнь полностью проходит. Гимнастика на 33-36 неделе. Следующее упражнение вы можете включить в свою ежедневную программу подготовки к родам. Выполняя их, вы будете учиться контролировать свое состояние при сильном физическом напряжении. Если вы хорошо освоите это умение, то схватки, даже самые интенсивные, вряд ли застанут вас врасплох. Глубокий выдох помогает выдерживать нагрузки. Тренировка дыхания является для вас целенаправленной подготовкой к появлению схваток. Помимо этого, сознательно упражняйтесь в расслаблении, потому что лишь таким путем можно гарантировать себе отдых в перерывах между схватками. А во время родов, сконцентрировавшись на дыхании, вы сможете легче перенести напряжение. 1. Поднимаем пятки. Шаг 1. Встаньте прямо, ноги вместе, носки смотрят вперед. Плечи расправлены, руки свободно свисают вдоль туловища. Шаг 2. Приподнимите правую пятку, поставив ногу на носок. Приподнимите левую пятку и тоже поставьте ее на носок сейчас обе ступни находятся у вас в одинаковой приподнятой позиции опустите сначала правую пятку затем левую вы снова твердо стоите на полу обеими ногами шаг третий снова начните упражнение с правой ноги присоедините к ней левую и так далее повторяйте упражнение в ускоренном темпе следите за прямой свободной осанкой приподнимайтесь и опускайтесь приблизительно в течение одной минуты. Шаг четвертый. Встряхните руки и ноги, и минуту неторопливо и расслабленно побегайте по комнате. Руки при этом свободно болтаются. Во время бега сознательно перекатывайте стопы с пятки на носок. Повторите упражнение еще два раза. Это упражнение учит вас сознательно переходить от усилия к расслаблению. Умение расслабиться и получить от этого удовольствие вам очень пригодится во время родов. 2. Выдерживаем напряжение. Шаг первый. Сядьте на стул, ноги слегка расставлены, ступни упираются в пол. Сдвиньте ягодицы к заднему краю сиденья, корпус прямой, держитесь свободно. Руки опустите вдоль тела и крепко ухватитесь за сиденье с двух сторон. Шаг второй. Напрягите левую ступню, подогнув пальцы внутрь. Сохраняя напряжение в левой ступне, напрягите правую. Шаг третий. Продолжая напрягать обе ступни, напрягите также мускулы левой голени и левого бедра. Ничего не меняя, добавьте напряжение правой ноги. Сохраняйте напряжение и при этом еще крепко сожмите ягодицы. Шаг 4. Минуту оставайтесь в этом напряженном состоянии. Дыхание равномерное. Сбросьте напряжение, встаньте, встряхните руками и ногами. Теперь с минуту побегайте по комнате, стараясь отдавать себе отчет в каждом своем шаге. Делайте глубокие вдохи и выдохи. Повторите упражнение еще два раза. Умение держать напряжение означает также и умение выдерживать его. Чем лучше вы приучите свое тело к этому состоянию, тем увереннее и спокойнее встретите схватки. Во время родов тоже речь идет главным образом о том, чтобы выдерживать напряжение и уметь сбрасывать его, как только схватка прекращается. 3. Учимся расслабляющему выдоху. Учитесь концентрироваться на своем дыхании. Для этого поставьте песочные часы на 2 минуты. И приступайте к выполнению упражнения «Выдерживаем напряжение». Шаг 1. Равномерно вдыхайте и выдыхайте через нос. Как только почувствуете, что вам становится трудно сохранять напряжение, начните выдыхать через рот. Вдох по-прежнему через нос. Шаг второй. Позвольте воздуху с шумом выходить из легких. Выдыхайте до тех пор, пока легкие не станут абсолютно пустыми и лишь после этого делайте вдох через нос. Старайтесь, чтобы выдох был в два раза длиннее вдоха. Полностью сконцентрируйтесь на своем дыхании. Дышите таким образом, пока не прозвонит таймер. Шаг третий. Сбросьте напряжение, вернитесь к своему обычному спокойному ритму дыхания. Закройте глаза и наслаждайтесь ощущением легкости после ушедшего напряжения. Повторите упражнение. Тридцатьчетвертая неделя. Развитие ребенка. Несмотря на все увеличивающуюся тесноту матки и свои 44 сантиметра роста и 2200 граммов веса, ребенок еще достаточно подвижен. Если он находится в активной фазе бодрствования, вы постоянно ощущаете его пинки и толчки. Теперь он может и царапаться. Так как ногти достигли кончиков пальцев и даже переросли их. После рождения они способны оставлять небольшие царапины на личике младенца. И неудивительно, если эти ноготки уже такие длинные. Тем не менее, вам не следует хвататься за ножницы в первые же дни после родов. Вы можете поранить ногтевое ложе и рискуете вызвать воспаление. Ребёнок по-прежнему хорошо растёт. Все также сменяют друг друга короткие фазы бодрствования и сна. Плацента начинает снабжать его большим количеством кальция, который она забирает из вашей крови. Таким путем к родам достигается надлежащее развитие костей ребенка. Для профилактики дефицита кальция в вашем собственном организме ешьте больше молочных продуктов. Организм матери все чаще дает о себе знать потребность в защищенности и безопасности. Поговорите об этом со своим партнером и позвольте ему баловать вас, насколько это возможно. Постарайтесь создать дома уютную и комфортную обстановку. Избегайте ненужных волнений и любых ситуаций, способных вызвать эмоциональное напряжение. Тщательный и любовный уход за собой – тоже даст вам благотворное ощущение тепла и уюта. Чем больше становится живот, тем заметнее изменяется пупок. Сначала постепенно уменьшается первоначальная впадинка, пока полностью не сравняется с окружающей поверхностью живота, а позже пупок начинает даже выступать наружу. Из-за того, что брюшная стенка очень напряжена, в области пупка могут появляться боли. Многие беременные слышат, как у них в животе что-то трещит или щелкает. Точная причина этого явления пока, к сожалению, не выяснена. Можно предположить, что эти шумы производятся движениями ребенка в околоплодных водах. Сам по себе этот треск отнесён к разряду безобидных явлений. То есть и с вами, и с ребенком все в порядке. На текущей неделе... Сумка для больницы Осознание того, что все нужное уже заранее собрано в сумку, стоящую у порога дома, действует успокаивающе в период, когда уже можно ожидать наступления первых настоящих схваток. Если сумка упакована, вам останется лишь надеть обувь и, возможно, куртку, и вы готовы в путь. Нервозность и легкая лихорадка в этот момент совершенно естественны телефонные номера на экстренный случай. Выпишите на отдельный листочек и поместите поблизости от телефона все важные номера вашего партнера, врача, ближайшей стоянки такси и скорой помощи. Отказы. Вы имеете полное право отказаться от некоторых нежелательных медицинских манипуляций, например, от вакцинации ребенка. В этом случае Нужно заранее написать заявление отказ. В случае, если ваш муж, партнер, собирается сопровождать вас в родильном отделении, ему наверняка потребуется пройти флюорографическое обследование. Уточните требования, предъявляемые медицинским учреждением, где вы собираетесь рожать. Бланки с результатами обследования мужа нужно будет подшить к карте беременной. Сумка для больницы. Прежде всего, вы должны взять с собой вещи, которыми вы пользуетесь для ухода за собой и дома. Положите в сумку. Для родов. Удобную длинную майку или ночную рубашку по колено, а также теплые носки. Купальный халат. Четыре пижамы или ночные рубашки, которые должны расстегиваться сверху, чтобы удобно было кормить ребенка. Спортивный костюм для занятий восстановительной гимнастикой или, например, для посещения детской комнаты. Удобные брюки, в которых можно находиться в палате и ложиться в постель. Три майки или толстовки, в которых вы будете уютно себя чувствовать в течение дня. Домашнюю обувь на толстой, не подошве. Тонкие чулки, носки на день. Шесть пар одноразовых плавок шесть пар обычных удобных плавок, фиксирующих одноразовые вместе с прокладками для лохей, два бюстгальтера для кормящих матерей, мягкие прокладки, упаковку одноразовых салфеток, бумажные носовые платочки для ухода за телом, мыло, гель для душа, шампунь, молочко для тела, кремы для лица, а может быть и косметику для макияжа, Лосьон и тоник для лица, ватные диски, фен, если он не предоставляется в больнице, щетку и расческу для волос, дезодорант без запаха, зубную щетку и пасту, ножницы и пилочку для ногтей. Для ребенка. Одежда вам понадобится лишь при выписке, так как большинство клиник обычно обеспечивает детей на время их пребывания в родильном отделении всем необходимым включая одноразовые подгузники. Поэтому будет достаточно одного боди, одной распашонки с длинными рукавами на завязках или кнопках, по одной паре ползунков и носочков, куртки, шапочки и детского одеяла. Переносную люльку ваш партнер может принести с собой, когда придет встречать вас после выписки. Будильник. Достаточно мелких денег для покупки телефонных карт оплата телевизора и так далее, ручку и блокнот, что-нибудь для чтения, телефонные номера друзей, лекарства, которые вы принимаете ежедневно, о них вы должны предупредить при поступлении в клинику, чтобы не возникло опасных ситуаций при их взаимодействии с другими медикаментами, например, во время родов. Из врачебной практики Обследование с помощью КТГ Во время последнего профилактического осмотра врач, возможно, уже подключал вас к кардиотокографу, КТГ. Этот прибор регистрирует одновременно частоту сердечных сокращений ребенка и вашу родовую деятельность. Результаты, представленные двумя различными кривыми, распечатываются на миллиметровой бумаге. На основании этих зигзагов, их верхних и нижних точек, Врач может делать выводы о самочувствии и кислородном снабжении ребенка на данный момент. Это простой, эффективный и безболезненный метод. Отклонение от стандартной кривой. На кардиотокограмму влияют многие факторы, поэтому КТГ с отклонениями от стандарта не всегда означает, что снабжение ребенка под угрозой. Многое зависит, например, от того, спит ли ребенок или как раз переживает фазу бодрствования и активно двигается. Если КТГ отклоняется от нормы, врач проведет дополнительные обследования, чтобы быть уверенным, у ребенка все хорошо и его снабжение функционирует безупречно. В частности, речь идет о доплерсонографии. Она дает ясное представление о кровотоке, в снабжающих сосудах и развитии сердца ребенка, в фитальной стимуляции. Врач попытается разбудить ребенка нежным потряхиванием и похлопыванием по животу, использованием акустических и светооптических раздражителей, а затем проверить сердечные сокращения еще раз. Кинетокардиотокография ККТГ. С помощью дополнительного третьего датчика во время КТГ контролируется интенсивность и продолжительность движения ребенка. Полезная информация. Важные документы. Документы, которые находясь в больнице нужно иметь при себе: страховой полис, обменная карта, удостоверение личности, родовой сертификат. Можно взять с собой легкие закуски, нарезанные ломтиками, предварительно помытые фрукты или что-нибудь в этом роде. Воду тоже можно захватить с собой, но имейте в виду, что врачи настоятельно не рекомендуют пить ее во время схваток и тем более потуг. Если это допускается правилами клиники, вы можете принести в родильную палату свои диски вместе с CD-плеером, эфирные масла и аромалампу. В качестве ароматов лучше всего подходят гармонизирующее розовое масло Освежающее масло вербены, расслабляющее масло нероли или снимающее судороги масло мускатного шалфея. Возможности применения. Специальные научные исследования показывают, что при нормально протекающей беременности применение КТГ требуется лишь в том случае, если женщина перенашивает ребенка. Но при наличии рисков и на более ранних сроках КТГ оказывает существенную помощь в наблюдении за жизнеобеспечением ребенка. Особенно важную роль регулярный контроль играет в следующих ситуациях. При многоплодной беременности, при диабете, диабете беременных у матери, при высоком артериальном давлении, при отклонениях, выявленных в результате УЗИ, при кровотечениях, при инфекциях при ощутимом уменьшении шевелений ребенка, при преждевременных схватках. Полезная информация. Факторы, влияющие на кардиотокограмму. Если полученная кардиотокограмма отличается от стандартной кривой, это может быть вызвано различными причинами со стороны матери. Схватки, повышенное давление, высокая температура, физическая активность, Положение лёжа на спине. Со стороны плаценты и пуповины. Старение плаценты. Сжатие пуповины. Плацентарная недостаточность. Со стороны ребёнка. Фаза сна или фаза бодрствования. Моторная активность. Кислородное голодание. Внешние факторы. Наркотики, медикаменты, курение. Проведение обследования. Для снятия кардиотокограммы лучше всего подходит положение на боку. Примите как можно более удобную позу, так как обследование продолжается примерно полтора часа. На ваш живот наденут пояс с двумя датчиками, которые будут регистрировать сердечные тоны ребенка и ваши схватки. Запись частоты сердечных сокращений ЧСС осуществляется с помощью ультразвукового датчика, работающего по принципу Доплера, который посылает импульсные ультразвуковые сигналы к сердцу ребенка. Отраженные сердцем сигналы воспринимаются ультразвуковым зондом и автоматически записываются прибором в виде кривой. Кардиотокограф не всегда фиксирует сердечные сокращения один к одному. По этой причине требуется записать примерно 5 циклов подряд чтобы потом иметь возможность реконструировать фактический процесс сердечной деятельности. Для измерения схваток служит датчик давления. Сокращаясь, матка вытягивается в направлении брюшной стенки и механически воздействует на чувствительный прибор. Это воздействие преобразуется в электрический сигнал, который записывается в соответствующем канале регистрирующего устройства. Если по ходу беременности возникает подозрение на неблагополучное развитие плода, врач может назначить КТГ уже на 24 неделе. Как часто снимается кардиотокограмма, зависит от индивидуальных обстоятельств. В некоторых случаях достаточно сделать КТГ один раз в амбулаторных условиях, то есть пребывание в стационаре для этого не обязательно. Но при повышенной угрозе здоровью ребенка, как правило, требуется длительное наблюдение. КТГ во время родов. Во время родов КТГ – самый надежный метод для своевременного выявления кислородного голодания ребенка. Поскольку прибор моментально регистрирует падение сердечных сокращений, необходимые врачебные меры могут быть приняты безотлагательно. Первую кардиотокограмму снимают сразу же при поступлении в родильную палату. Затем измерение регулярно повторяется с интервалом от 30 минут до 2 часов в зависимости от существующих рисков. Позднее, в фазе раскрытия родовых путей и изгнания плода, запись КТГ производится непрерывно, чтобы в любом случае гарантировать безопасность ребенка. Особенно четко этот принцип соблюдается в отношении беременных, входящих в группу риска. В хорошо оборудованных клиниках для этого используют специальные кардиотокографы, минимально ограничивающие подвижность роженицы. В этом случае сигналы на записывающее устройство передаются по радиоволнам. Дополнительная информация. Запись КТГ. Запись сердечных тонов ребенка позволяет врачу оценить различные параметры. Полоска КТГ говорит ему о том, с какой частотой и насколько регулярно сокращается сердце и наблюдаются ли в сердечном ритме отклонения в ту или другую сторону. Диапазон, в котором происходят отклонения от средней частоты сердечных сокращений, тоже представляет собой важную информацию о состоянии ребенка. На бумажной ленте по горизонтали отмечается продолжительность измерения, а по вертикали частота сердечных сокращений ребенка. Для нормальной кардиотокограммы характерны следующие признаки. Средняя частота сердечных сокращений находится в пределах от 110 до 150 ударов в минуту. Рисунок кривой отличается разнообразием. При средней частоте сердечных сокращений Заметны периодические выпрыгивания вверх и вниз, небольшие зигзагообразные отклонения от средней ЧСС. При записи в течение 30 минут на кривой обнаруживаются, по крайней мере, два больших возвышения, свидетельствующие о том, что сердцебиение ребенка реагирует на внешние раздражители, например, на сокращение матки. На всем протяжении измерения на графике не возникает повторяющихся впадин. Считается, что кардиотокограмма отклоняется от нормы, если средняя частота сердечных сокращений оказывается менее 100 или более 170 ударов в минуту. А кривая имеет однообразный характер без всяких всплесков. Множество нетипичных впадин и отсутствие вершин также служат поводом для продолжения обследований. Существенно замедленная или наоборот ускоренная частота сердечного ритма может объясняться и вполне безобидными причинами. Так, если ребенок спит, сердечный пульс снижается, а если он проявляет большую активность, сердцебиение становится более интенсивным. Однако в целях безопасности – Следует каждый раз убеждаться в отсутствии патологии. Подробнее об этом вы узнаете из таблицы в приложении к этой аудиокниге. 35-я неделя. Развитие ребенка. Рост ребенка на этом сроке составляет уже 45 сантиметров, вес – 2500 граммов. К концу этой недели завершается созревание легких. Если роды произойдут преждевременно, ребенок, скорее всего, уже сможет дышать самостоятельно. В 99% случаев интенсивная терапии не потребуется. Пищеварение и центральная нервная система тоже почти полностью созрели. У детей мужского пола опускаются яички. Это значит, что из брюшной полости они перемещаются в мошонку. Но бывают и исключения. Некоторые мальчики рождаются с так называемым крипторхизмом. У них яички обычно опускаются в течение первых шести месяцев жизни. Чтобы набраться сил перед появлением на свет, в последующие пять недель ребенок прибавит в весе еще примерно тысячу граммов. Тем временем его иммунная система уже начала функционировать независимо от материнской. Организм матери. Если у вас снижается аппетит, вполне вероятно, что это связано со стесненным положением желудка. Принимать пищу ему становится нелегко. Для обеспечения достаточного количества калорий вам лучше всего есть небольшими порциями, но чаще. Заодно это уменьшит изжогу, которая характерна для завершающей фазы беременности. Между тем, объем крови в вашем организме достиг своего максимума. Система кровообращения работает на полных оборотах, а вам приходится повсюду носить с собой приличный дополнительный груз. Поэтому неудивительно, если даже поход в ближайший супермаркет за углом вам кажется утомительным суточным переходом. Тем не менее, всегда планируйте достаточно времени на дорогу, никогда не спешите, задавайте себе темп по силам. Все остальное приведет только к фрустрации и переутомлению. В этот период могут появляться внезапные и сильные радикулитные боли, от которых перехватывает дыхание. На текущей неделе. Для подготовки к родам с этого времени рекомендуется выпивать по 2-3 чашки чая из малиновых листьев. Он размягчает ткани и снимает судороги. Гимнастика для спины принесет вашему усталому позвоночнику большую пользу. Каждый день делайте упражнение «Кошачий горб» и «Провисание», чтобы мускулы спины могли расслабиться. Для этого встаньте на четвереньки, сделайте глубокий вдох и при этом прогнитесь в спине. Медленно выдохните и, насколько возможно, округлите спину, подтянув подбородок груди. Достаточно повторить упражнение 5-10 раз. При сильных болях вам, возможно, потребуется массаж. Из врачебной практики. Радикулит. Под давлением ребенка нередко дает о себе знать седалищный нерв. Это проявляется в тянущей боли, распространяющейся от ягодицы к задней стороне бедра. При внезапном появлении боли Вы должны немедленно снять с позвоночника любую нагрузку, опереться на что-нибудь руками, например, на стол, и хорошенько встряхнуть ногу. Для облегчения симптомов хорошо помогает тепло. Подложите под больное место, нагретую до 37 градусов по Цельсию, подушку с вишневыми косточками. В сидячем положении облегчение приносит пневмоподушка, круглая плоская резиновая подушка которую можно купить в магазине санитарно-гигиенических товаров. Эффективны также упражнения с надувным резиновым мячом. Лягте на пол и задвиньте наполовину надутый мяч под ягодицы. Немного согните слегка расставленные ноги. Теперь постарайтесь полностью расслабить таз. Описывайте ягодицами круги на мяче или с наслаждением потянитесь руками, ногами и всем телом. Делайте упражнение два раза в день по пять минут, если нужно, до самых родов. Уменьшить боль по ночам можно, приняв расслабляющее положение. Лягте на бок так, чтобы больная ягодица была сверху и зажмите между коленями толстую подушку. Если улучшение не наступает, Врач пропишет вам обезболивающее средство, например, парацетамол. Поскольку радикулитные боли могут возникнуть и вследствие межпозвонковой грыжи, при сильных болях нужно обязательно обратиться к врачу. Боли в спине и межпозвонковая грыжа. 30% всех беременных жалуются на боли в спине, виновником которых является гормон релаксин. Под его воздействием ослабляются связки, поддерживающие позвоночник, и весь опорный аппарат быстро приходит в неустойчивое состояние. А ведь во время беременности нагрузка на позвоночник и без того сильно возрастает, в результате боли и перегрузка. К счастью, настоящая межпозвонковая грыжа случается редко. Для нее характерны боли в нижней части спины которые усиливаются при ходьбе, поднятии и переносе тяжестей и отдают в бедра. Кашель и чихание усиливают болевые ощущения. В зависимости от того, где и как защемлен нерв, выпадение межпозвонкового диска наряду с болью может вызывать в ногах ощущение онемения и ползания мурашек. Изредка встречается даже легкий паралич. Если вы страдаете от межпозвонковой грыжи, вам помогут следующие меры. По возможности избегайте тяжелой физической работы, поднятия и ношения тяжестей, долгого стояния. Как можно удобнее устраивайтесь на ночь, поддерживайте спину подушками. Массажи и физиотерапевтические процедуры способствуют улучшению состояния. Упражнения на расслабление помогают освободить сведенные мускулы. Специальная гимнастика и плавание укрепляют мышцы спины. При упорных непроходящих болях после консультации с врачом возможен прием парацетамола. Даже если причиной ваших болей действительно является выпадение межпозвонкового диска, вам совсем не обязательно отказываться от самопроизвольных родов. анестезия, обеспечивает достаточный обезболивающий эффект. Синдром усталых ног Синдром усталых ног встречается у беременных в 10-30% случаев. И хотя при этом о серьезном заболевании речь не идет, дергающая или тянущая боль, чувство онемения, затекания или жжения в ногах доставляют женщинам немало неприятных минут. Изредка те же ощущения появляются и в руках. Симптомы возникают исключительно в состоянии покоя и наибольшей силы достигают в вечерние и ночные часы. Следствием являются нарушение сна, разбитость и усталость в течение дня. При этом облегчение способно принести только постоянное движение. Если синдром усталых ног причиняет вам большие страдания, можно прибегнуть к медикаментам. Правда, средства, которые обычно назначают при этом недомогании, во время беременности принимать не рекомендуется, поэтому предварительно следует тщательно взвесить все возможные риски. В большинстве случаев симптомы исчезают без всякого лечения в первые же недели после родов. Ослабление соединений костей таза, расхождение симфиза. Симфиз, называемый также лобковым сочленением, представляет собой соединение правой и левой частей таза спереди. Он находится посередине лобковой кости, как раз на том месте, где ее правая и левая половины соединяются между собой мостиком, образуемым связками. Во время беременности соединительная ткань изменяется и ослабляется. Расстояние между обеими половинками лобковой кости увеличивается на 3-4 мм. Это расхождение, как и давление на связки, может вызывать боль, которая иногда распространяется к бедрам и крестцу. От таких болей страдает до 10% всех беременных. Но в большинстве случаев лобковое сочленение полностью восстанавливается в течение 4-6 недель после родов, и боли проходят. Совет авторов. Это поможет вашей спине. Массаж поясничного отдела позвоночника часто помогает снять напряжение и боль с усталых мышц. Теплая ванна, укутывание спины или теплая струя душа тоже способны смягчить боль. Регулярно делайте гимнастику, укрепляющую связки и обеспечивающую хорошую осанку. Тренированные мышцы тазового дна и живота хорошо вооружат вашу спину на случай нагрузок во время беременности. Вот эффективное и нетрудное упражнение для мышц живота. Встаньте на четвереньки, спину держите по возможности прямо. вдохните. Во время выдоха, Напрягите все мышцы в области таза и одновременно втяните пупок. Выдерживайте напряжение мышц в течение 5-10 секунд. Спина при этом остается неподвижной. Все это время продолжайте спокойно дышать, затем медленно расслабьте мышцы. При болях в области копчика следите за тем, чтобы не горбиться, когда сидите. Попробуйте сидеть на мягкой подушке, в специальном мягком кольце или на большом гимнастическом мече. Может быть, так вам удастся лучше держать спину. Дополнительная информация. Позвоночник. Позвоночник состоит из 24 подвижных позвонков, которые за исключением первого и второго шейных позвонков соединяются между собой межпозвонковыми дисками и связками. И это обеспечивает человеку высокую степень подвижности и позволяет ему вытягиваться, наклоняться и поворачиваться. Благодаря форме позвоночника в виде буквы S человек может держаться прямо. Позвоночник делится на 7 шейных, 12 грудных и 5 поясничных позвонков. Крестец находится между поясничным отделом и копчиком. Особым суставом, крестцово-подвздошным сочленением, он связан с тазовой костью, состоящей из подвздошной, седалищной и лобковой костей и образует вместе с ней костный таз или тазовый пояс. Сам крестец состоит из пяти позвонков, которые срослись между собой и служат надежной опорой телу. В этом месте от крестцового нервного сплетения начинается седалищный нерв, который к концу беременности создает проблемы многим женщинам. За время беременности женщина увеличивается в весе примерно на 30%. К тому же происходит смещение центра тяжести. Чем больше растет живот, тем заметнее становится прогиб позвоночника у многих женщин. Поэтому возникают напряжение мышц и боли в спине. Регулярно делая гимнастику для спины, можно уменьшить боль. Помогают расслабляющие массажи или лечение у остеопата. Многим женщинам приносит облегчение прикладывание подогретого мешочка с вишневыми косточками или грелки. Серьезные и требующие длительного лечения заболевания позвоночника – которые были бы обусловлены беременностью, встречаются, к счастью, редко. Женский организм от природы устроен так, что способен компенсировать перегрузки. Три последних поясничных позвонка у женщин более гибкие, чем у мужчин, и могут сильнее наклоняться назад. Кроме того, у женщин не два, а три нижних позвонка перекрещиваются друг с другом, создавая таким образом более крепкую опору. Расстояние между отдельными межпозвонковыми сочленениями у женщин больше, чем у мужчин. Это позволяет беременным без всякого ущерба для спины наклоняться назад, уравновешивая свой живот. Форма позвонков обеспечивает больше гибкости. Поэтому, несмотря на смещенный центр тяжести, женщины могут сохранять стабильную прямую осанку. 36-я неделя развития ребенка. До родов осталось уже совсем немного времени, и ребенок занимает свое окончательное положение головой вниз. Его рост достиг примерно 46 сантиметров, вес около 2700 граммов. В Все глубже в таз матери опускается головка ребенка. Для ее формы характерен выпуклый лоб, результат интенсивного роста мозга в последние недели. Если ребёнок всё ещё не пришёл в нужное положение или уже успел поменять его на неправильное, сейчас ещё не поздно попытаться повернуть его должным образом. Ребёнок стремительно набирает вес. 200 граммов в неделю для него теперь норма. Так как место в материнской утробе становится всё меньше, изменяется и характер его движений. Организм матери Дно матки достигло своего предела, ее верхний край поднялся до реберной дуги. Толчки ребенка в направлении ребер и легких бывают теперь весьма сильными. Это еще больше увеличивает число неприятных сопутствующих явлений на заключительном этапе беременности, таких как тошнота и постоянные позывы к мочеиспусканию. Однако при всех этих неприятностях нельзя не улыбнуться, Наблюдая на поверхности своего живота выпуклости, когда ребёнок упирается в брюшную стенку своей ножкой, локтем или коленкой. В эти моменты вы можете нежно погладить свой животик и уже сейчас по-настоящему ощутить тельце своего малыша. Есть ли на свете что-нибудь прекраснее? Эти незабываемые моменты способны полностью компенсировать ваше плохое самочувствие. Подготовительные схватки. Примерно за 3-4 недели до родов начинаются так называемые подготовительные прелиминарные схватки. Когда они начинаются, вы через неравномерные промежутки времени чувствуете легкую тянущую боль в спине и общее недомогание. Матка уже приступила к серьезной подготовительной работе и своими более интенсивными, по сравнению с прежними, сокращениями вынуждает ребенка войти глубже в таз. У некоторых женщин схватки-предвестники сильнее, у других слабее, а третьи их вообще не ощущают. Но результат подготовки организма к родам у всех на лицо, Живот заметно опускается. Организация присмотра и ухода за ребенком. На первый взгляд вам может показаться, что ставить перед собой такую проблему слишком рано. Тем не менее, подумать о том, кто будет ухаживать за вашим ребенком, если вы снова пойдете на работу или вам нужно будет просто сходить к врачу, в парикмахерскую или за покупками, не мешает еще во время беременности. Уход за маленьким ребенком отнимает много сил и времени, так что отдыхать молодым родителям почти некогда. Хорошо налаженный присмотр за новорожденным может принести вам значительное облегчение. Бабушки и дедушки. Если бабушка и дедушка живут поблизости и смогут иногда подменять маму и папу в уходе за малышом, то это, конечно, будет прекрасно. Но прежде чем окончательно принять решение включать своих родителей или родителей мужа в план организации присмотра за ребенком, вы должны откровенно ответить себе на вопрос, действительно ли у вас с ними хорошие отношения потому что расхождение во взглядах на воспитание ребёнка чреваты конфликтными ситуациями. Лучше всего заранее обсудить с ними и те моменты, которые представляются вам принципиально важными, например, никаких сладостей в течение первого года жизни, и те, на которые вы могли бы посмотреть сквозь пальцы, засыпание на руках у бабушки, бутылочка с молоком перед сном. Признайте за бабушкой и дедушкой право делать кое-что не совсем так, как вы считали бы правильным. Если основная линия организации ухода за малышом будет выдерживаться всеми взрослыми, то отдельные мелочи не окажут отрицательного влияния на ребенка. На текущей неделе. Для ведения домашнего хозяйства в послеродовой период, готовки, стирки и ухода за старшими детьми вы можете взять помощницу. Если это входит в ваши планы, начинайте искать подходящую кандидатуру уже сейчас, чтобы у вас было время для взаимной притирки. Иначе приспосабливаться к новому человеку придется с малышом на руках. Какую еду можно приготовить заранее? Наряду с различными готовыми блюдами, продающимися в магазинах для послеродового периода, подойдут и ваши любимые кушанья которые вы можете приготовить уже сейчас и, разложив на порции, подвергнуть глубокой заморозке. В качестве традиционной еды для рожениц, восстанавливающей и подкрепляющей силой следует прежде всего упомянуть куриный суп. Суп для рожениц. Рецепт для приготовления примерно шести порций. Одна суповая курица. Один пучок зелени для супа. 1 кусочек имбиря толщиной 1 см, 1 лавровый лист, 1 бадьян, 250 граммов риса, соль, перец, 1 чайная ложка лимонного сока. Положите выпотрошенную и вымотую курицу в большую кастрюлю и залейте ее 2,5 литрами холодной воды. Добавьте мелко нарезанную зелень вместе с лавровым листом, бадьяном и очищенным имбирем. Под крышкой доведите воду до бурного кипения, затем снимите крышку и варите курицу на медленном огне приблизительно 2 часа. Для получения как можно более прозрачного бульона, время от времени снимайте образующуюся пену шумовкой. Пока варится суп, отдельно приготовьте рис, инструкцию прочтите на упаковке. По окончании варки выньте лавровый лист и курицу из кастрюли. Удалите с нее кожу и отделите мясо от костей. Положите порезанное на небольшие кусочки куриное мясо обратно в кастрюлю и добавьте отваренный рис. Все размешайте. В конце приправьте суп солью, перцем и лимонным соком по вкусу. Свежая зелень обогатит суп витаминами и минеральными веществами. Особенно хороши петрушка, шнит-лук, лук-скорода или кориандр. После того, как суп остынет, разлейте его по небольшим емкостям для заморозки и поставьте в морозильник. Дневная мама, бейбиситтер или няня. Дневная мама женщина, присматривающая за своими и чужими детьми у себя дома. Бейбиситтер человек за плату присматривающий за маленькими детьми в отсутствие родителей. Преимущество такой формы организации присмотра за ребенком заключается в том, что вы можете рассчитывать на точное соблюдение всех оговоренных условий. Например, договорившись с бэбиситтером о занятии на 3-4 часа в неделю, вы сможете быть уверены в том, что потратите это время исключительно на свои собственные потребности. Недостаток состоит в значительном увеличении ваших расходов. Особенно при регулярном пользовании услугами няни. Если вы тщательно подойдете к выбору своей заместительницы, то за ребенком ваше отсутствие наверняка будет хороший уход. В некоторых странах для того, чтобы работать дневной мамой, необходимо получить специальное образование. В Германии за этим следит управление по делам детей и молодежи. В России мать сама должна проверять компетентность няни. Поэтому не стесняйтесь попросить женщину, которой вы собираетесь доверить своего ребенка, показать документы об образовании, медицинскую книжку и так далее. Нет ничего зазорного в том, чтобы проверить рекомендательные письма, составленные ее предыдущими работодателями. Можете даже лично позвонить им, дабы развеять все сомнения. Во время первых встреч убедитесь, что вашему малышу будет хорошо с няней. Детские ясли Большинство яслей принимает младенцев в возрасте от 12-18 месяцев, хотя есть и исключения из правил. Во многих детских дошкольных учреждениях существуют длинные списки очередников, поэтому, чтобы иметь реальные шансы на получение места, важно подать заявление о приеме сразу же после рождения ребенка. Заранее поговорите со своими опытными друзьями и знакомыми, ведь не все ясли работают одинаково хорошо. Большое значение имеет количественное соотношение между детьми и воспитательницами. В идеале на каждую воспитательницу должно приходиться как можно меньше детей. Постарайтесь подробно поговорить с персоналом, задать интересующие вас вопросы. Если у вас сложится хорошее впечатление, то и вашему ребенку будет легче привыкнуть к новой обстановке. Из врачебной практики. Наружный поворот плода. Если ребенок до сих пор не занял правильную стартовую позицию самостоятельно, то исправить положение и обеспечить естественные роды удается с помощью наружного поворота на головку. Но эту попытку следует предпринимать лишь при наличии реальных шансов на успех. Для успешного поворота необходимы следующие условия. Зат ребенка, находящийся при входе в малый таз матери, еще достаточно подвижен. Околоплодные воды имеются в достаточном количестве. Живот не слишком напряжен. Родовая деятельность пока не регистрируется, в том числе и посредством КТГ. Наружный поворот нельзя производить при плаценты, Признаках кислородного голодания ребенка, например, при характерной КТГ, многоплодной беременности, преждевременном разрыве плодного пузыря, многократном обвитии ребенка пуповиной, дефектах матки. Выполнение наружного поворота. Не позднее, чем за день до назначенного срока, должна состояться ваша обстоятельная беседа с врачом, который будет выполнять поворот. Он подробно объяснит вам, как происходит процедура, какую технику он намерен использовать и какие осложнения могут при этом возникнуть. Важно, чтобы врач оценил шансы на успешный исход вмешательства. Анестезиолог, который тоже должен присутствовать при беседе, предупредит вас о возможных рисках. Воспользуйтесь возможностью и задайте все вопросы, представляющиеся вам существенными. Не бойтесь переспросить, если что-либо покажется вам непонятным. После беседы вам предстоит подписать заявление о своем согласии на кесарево сечение на случай возникновения такой необходимости. При нормально протекающей беременности поворот производится между 36 и 38 неделями. Его делают в условиях клиники, чтобы если появятся проблемы, можно было быстро прибегнуть к кесареву сечению. В назначенный день вы должны появиться в клинике натощак, то есть ничего не есть в предшествующие часы. Вам предложат лечь на кушетку. Сначала врач с помощью ультразвука определит расположение ребенка относительно таза. Для выполнения поворота вы должны лежать на спине, слегка приподняв таз. Под ягодицы и под колени – вам подложат подушки, чтобы брюшная стенка полностью расслабилась. Спокойная атмосфера вносит значительный вклад в успешное осуществление поворота. Вы и сами поможете делу, если постараетесь как можно лучше расслабиться. Дышите спокойно и равномерно, и совершенно сознательно избавляйтесь от любого напряжения в теле. О благополучии вашего ребенка во время процедуры заботится акушерка, непрерывно отслеживающая его сердечные тоны. Применение токолитиков предусматривается лишь в том случае, если уже начались схватки. В среднем поворот на головку продолжается 1-2 минуты. Если у вас появятся боли, манипуляция будет немедленно прекращена. После успешного выполнения процедуры врач еще раз проверит положение ребенка и его сердечную деятельность. В заключении у вас снимут КТГ. Это займет еще 20-30 минут. Если все в порядке и вы хорошо себя чувствуете, вам разрешат идти домой. На следующий день состоится очередной контроль предлежания и сердцебиения ребенка. Шансы на успех. Доля успешно проведенных наружных поворотов составляет 50%. Шансы на положительный результат возрастают, если это не первая беременность и если зад малыша еще достаточно подвижен и поддается манипулированию извне. При выполнении поворотного маневра риск и для матери, и для ребенка очень невелик, если процедура выполняется со всей осторожностью и предусмотрительностью. Однако, бывает и так, что вследствие врачебного вмешательства сердечный ритм ребенка ухудшается, тогда, по соображениям безопасности, делают кесарево сечение. Кратковременные отклонения от средней частоты сердечных сокращений происходят относительно часто, но они не причиняют ребенку вреда. Изредка дети опять переворачиваются в свое исходное положение. В этом случае их можно легко вернуть в правильную позицию, выполнив еще один наружный поворот альтернативные методы поворота ребенка. В отличие от описанного ранее наружного поворота, возможные альтернативные методы исследованы пока недостаточно. К тому же доля положительных результатов при выполнении стандартного поворота после 36 недели существенно выше, чем при использовании альтернативных методов. Поэтому пользуйтесь нетрадиционными приемами лишь тогда, когда вы при этом хорошо себя чувствуете. Обсудите с вашей акушеркой, какой метод подойдет вам лучше всего. Дополнительная информация. Как может располагаться ребенок? В 90% случаев ребенок появляется на свет в положении головкой вниз. Большинство детей принимает эту позицию до 36 недели. У первородящих матерей к этому моменту Головка уже опускается в малый таз довольно глубоко. У рожавших женщин головка часто сохраняет подвижность и остается перед входом в малый таз до наступления схваток. При головном предлежании головка ребенка слегка наклонена к груди. Как правило, ребенок смотрит назад, в направлении крестца матери. Пройдет ли головка во время родов через таз без проблем, окончательно выяснится только с наступлением регулярных родовых схваток. От 3% до 5% детей располагаются перед родами в так называемом «тазовом предлежании», то есть ягодицами ко входу в малый таз. Виновником может оказаться, например, обвитие пуповиной, мешающее ребенку перевернуться головой вниз. Но за этим могут стоять и суженный таз матери или предлежание плаценты перед маточным зевом. В качестве других причин возможны миома или аномалия развития матки. Однако в большинстве случаев более 50% остается невыясненным, почему ребенок так и не перевернулся. При таком положении самопроизвольные роды невозможны. Если ребенок лежит поперек таза, что почти всегда делают кесарево сечение. Лишь у женщин, рожающих не первый раз, при начале схваток еще можно предпринять попытку придать ребенку правильное положение с помощью наружного поворота. У первородящих этому маневру следует предпочесть кесарево сечение.